Глава тридцать вторая. «Пуская меня в дом», Дин прошептал. «Вас ждет молодая дама, которая хочет поговорить о Майе». Его наморщенный нос подсказал мне, что он думает о посетительнице. Я без труда догадался, кто она. Тей Коттон. Она не назвала себя. Пока Дин отсутствовал, Тей добралась до пива. «У тебя вид побитой собаки». Ты знаешь об этом, гард Она залихватски влила в себя пиво, словно пила его с рождения, но оно попало в дыхательное горло. Тей раскашляла пену по всей кухне. Дин воспринял это без всякого восторга. Я постучал ее по спине. И будто кто-то дожидался моего прихода. В переднюю дверь принялись молотить кулаками. «Проклятие! Кто там еще?» Я потопал в холл, глянул в глазок. Этого типа я не знал. Но, судя по его голодному, потрепанному и мрачному виду, нетрудно было догадаться, что он из банды владыки. Стало быть, чудо да не со всеми расправился. Я убедился, что он без компании, еще раз оглядел незваного гостя, оценивая его возможности. Он тем временем продолжал дубасить в дверь. «Лучше мне побеседовать с тобой, пока тебя не слопал плоскомордой». Иногда присутствие ангелов-хранителей может оказаться помехой. Я дернул дверь на себя, схватил его за куртку, втащил внутрь и врезал им по стене. Он стал хватать ртом воздух и заикаться. Я еще раз пару раз треснул им об стену. «Говори!» «Владыка! Владыка!» Мой прием отшиб ему память. Он позабыл текст своего выступления. «Я не собираюсь воландаться с тобой всю ночь, подонок. Если есть что сказать, валяй!» Твои дружки у меня уже в печенках сидят. Из его бессвязного лепета я понял, что владыка испытывает те же чувства в отношении меня и дает мне последнюю возможность убраться с его пути и заняться собственными делами. Иначе... Иначе он подпустит жука мне под рубашку. Вперед! Если у этой гадины имеется мозг, то только спинной. Ему осталось копошиться на этом свете ровно столько, сколько потребуется чёда Контагью, чтобы до него добраться. Если у тебя и твоих дружков есть хоть капля разума, утопите его и удирайте обратно, откуда пришли». Я стал толкать его к двери. «Передай своему безмозглому боссу, что он и есть мое дело, и я намерен взяться за него вплотную». «Подождите!» Иначе все-таки последовало. И оно представляло собой не личную угрозу, как я ожидал услышать. Мне столько раз угрожали, что я давно перестал обращать на это внимание. Но этот парень взялся за дело с другого конца. «Владыка велел передать вам, что у него ваша подруга Майя Стамп, и именно ей придется расплачиваться за вашу шмяк!» Снова об стену. «А у меня есть ты, старина!» «Я не что! Я палец на его руке! Отрежьте меня, и на моем месте вырастет другой!» Он не блефовал, черт побери! чего бы не отдали наши командиры в Контарде за несколько тысяч парней, которые не возражали бы отправиться на заклане. Тей, пойди сюда. Все равно она подслушивала у кухонной двери. Чего? Этот тип утверждает, что его босс схватил Майю. Они собираются сделать с ней какую-то гнусность. Его не волнует, как мы с ним обойдемся? Тей фыркнула. Заволнует, если за него возьмусь я. о «Беспечная жестокость юности». «Наверное. Но босс не послал бы его сюда, если бы он что-нибудь знал. Поэтому я думаю немного помять его и выбросить вместе с мусором». «Как я уже говорил, ты девочка смышленная. Она сообразила, что от нее требуется». «Ну, если я не могу его получить, пусть катится ко всем чертям». Она отправилась обратно на кухню. и вышла через заднюю дверь потолковать с сестрами. Я еще пару раз шмякнул посыльного об стенку. «Передай своему боссу, если он хоть пальцем тронет Майю, пусть молится, чтобы чудо нашел его первым. Чодо жаждет всего лишь убить его. А теперь катись отсюда, пока у меня не кончилось терпение!» Он подозрительно посмотрел на меня, ожидая подвоха и попятился к двери. Когда он почти достиг ее, я бросился на него. Он завопил и удрал. Я уселся на крыльце и наблюдал за его резвым галопом. Все эти запугивания ничего не меняли. Мне не стало легче. Я не смог даже убедить себя, что в них был какой-то смысл.